Я буквально видел, как движется стрелка и сразу вспомнил эпизод из прошлого, причём столь ярко, что даже испугался. Случилось это на скамье для курильщиков, я курил, Керт просто сидел. Скамья для курильщиков приобрела особый статус после введения запрета на курение в помещениях. Там мы обсуждали детали расследования, которые вели, утрясали конфликтные ситуации, связанные с графиком выхода на службу.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 когда сообщил нам, что уходя в отставку, будет рекомендовать меня на своё место. Если, конечно, на то будет моё желание. Блеск в его глазах указывал, что о наличии у меня такого желания ему известно. Кертис и я тогда молча кивнули, и именно на скамье для курильщиков у нас с Кертом состоялся последний разговор об Юки 8. И как скоро после него Керт погиб. Внутри у меня похолодело в тот же день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 Потому что слово почти охватывает очень много, и не так ли? Пожалуй, есть только одно слово, которое охватывает большую территорию есть ли. Он устроил самое эффектное шоу именно в тот момент, когда база практически пустовала, сказал тогда отец Неда, задумчиво. Поставил стаканчик с кофе на стомью, чтобы повертеть в руках Stetson по давней привычке. Если я не ошибся насчёт дня,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 раз в око мой голос, но я знал, что это не так. Может, в здании кто-то есть. На твоём месте я бы проверил. Мне это, в принципе, это не важно. Главное для меня напакостить прежде чем заснуть. Всё прочее меня не волнует. А почему? Потому что я могу напакостить. Именно потому что могу. Под могу? Не такая уж и плохая идея.